Топ-топ-топ. Уже целый час мама-медведица укладывала спать своего малыша. Она уж и сказки ему рассказывала, и песенки колыбельные пела, и кроватку качала. А он все не спит, хоть тресни. Ты чего не спишь, Мишутка? Я пить хочу. Принеси. Мама тут же побежала на кухню за водой. Топ. Застучали ее каблуки. «Вот, миленький, попей!» Протянула она медвежонку кружку. Медвежонок взял кружку и тут же спросил. «Что это?» «Вода?» — ответила медведица. «А я компотика хотел!» — плаксиво сказал медвежонок. «Сходи и принеси мне компота!» «Делать нечего!» Пришлось маме опять бежать на кухню. «Топ!» Топ, топ. Вот, миленький, компотик. Пей на здоровье. Медвежонок выпил два глоточка, прилег на подушку, почесал нос и сказал. Теперь кушать что-то захотелось после сладкого. Как же, малыш, ведь уже поздно. Спать давно пора. А я голодный, капризничал медвежонок. Не могу я заснуть. когда есть хочется». Мама опять побежала на кухню. Топ, топ, топ. «Вот, Мишутка, поешь, миленький, пирожков с капустой». Медвежонок съел пол пирожка и лег в кроватку. Медведица обрадовалась. «Ну вот, поел и заснет наконец-то», — подумала она. «Мама, у меня лапка теперь заболела». «Какая?» Где? заволновалась медведица. Вот, показал медвежонок переднюю лапу. Перевяжи мне ее. Топ, топ, топ. Опять побежала медведица за аптечкой с лекарствами. Давай сюда твою лапку, я ее бинтом перевяжу. Устало сказала медведица и забинтовала ему лапу. Вот и готова, миленький, а теперь спать! И укрыла медвежонка. пуховым одеялом, но он стал ворочаться то на один бок, то на другой, то на спинку, то на животик. — Мам, — вдруг сказал медвежонок, — я веселиться хочу. — Веселиться? — удивилась медведица. — Я даже не знаю, чем тебя развеселить. Пойду у папы спрошу. А папа-медведь тем временем смотрел по телевизору футбол. И каждый раз, когда мама-медведица пробегала мимо, топ-топ-топ, он недовольно морщил лоб. «Послушай», — сказала папе-медведица, — «наш малыш хочет веселиться, а я так устала, что и не знаю, как его развеселить». Папа-медведь поскреб когтями затылок, недовольно выключил телевизор и ответил. Сейчас я его развеселю. Он вошел в детскую и сказал, «Ну-ка, Мишутка, вставай, веселиться пойдем». «Ура!» — радостно закричал Мишутка, тут же вскочил с кровати и снял бинт слабы. Они вышли на улицу. Уже давно стемнело, на небе ярко светила круглая луна. «Теперь будем веселиться по Медвежьи», — сказал папа. «Будем бегать по лесу вокруг нашего дома. Смотри, не отставай!» И они побежали. Первый круг Мишутка бодро бежал рядом с папой. На втором он стал отставать, а на третьем круге уже еле-еле плелся. «Папа!» — скулил малыш. «Я больше не могу». «Уже устал? Тогда пойдем домой». медвежонок на четвереньках вполз в дом с трудом добрался до кровати лег и тут же заснул что случилось с малышом забеспокоилась мама ничего особенного просто мы славно повеселились улыбнулся папа заботливо накрыл мишутку одеялом и снова уселся в кресло смотреть футбол